Что есть «зона»? Как легенды «зоны» могут жить на этой смертельно опасной территории, практически не пользуясь летальным оружием? Почему «зона» не подвластна человечеству и что знает об этом наука в охраняемом бункере на Янтаре? Неприметный сталкер Бобр чужд этих вопросов. Он просто хочет заработать». Однако постепенно он приходит к пониманию законов аномальной территории, приобретая то, о чем не мог даже мечтать. Ильяс Найманов, «Страж Монолита», читает роман Ефимов. Пролог. «Молнии через проливной дождь разрывали ночное небо зоны». Шквальный ветер раскачивал кустарник, заставляя деревья терять и без того скудную листву. В коротковременных вспышках молнии было видно, как отдельные листья, прибиваемые тяжелыми каплями, стремительно пикируют на землю, чтобы больше никогда не взлететь на потерянную высоту. Роскошный мутировавший куст сирени, содрогающийся под порывами ветра и избиваемый тяжелыми каплями, с трудом прикрывал сидящего под ним и скрывающегося от постороннего глаза вооруженного человека, нещадно поливаемого проливным дождем. Вдруг что-то привлекло его внимание. Он окаменел и затем медленно, стараясь не делать лишних движений, обернулся. Тяжелая когтистая лапа во вспышке молнии схватила его за голову и, дернув, втащила внутрь куста. Раздались душераздирающий крик и громогласное рычание зверя. Спящий на двух сколоченных досках сталкер подскочил и принял вертикальное положение, секунду соображая, что происходит. Поняв, что это сон, он судорожно сглотнул и облегченно выдохнул. «Фу, приснится же такое!» В темноте тесного помещения мелькнул зеленый экран ПДА, показывающий 4.30 утра. Послышалось бульканье и звуки больших глотков. Человек жадно пил воду из фляжки. Утолив ночную жажду, он удовлетворенно вздохнул. Поерзав несколько секунд на жестких досках, накрытых прохудившимся матрасом, Фигура, практически неразличимая во тьме, успокоилась, еще через мгновение послышалось мирное сопение спящего человека.